Я сижу и гоняю в виртуальный футбол. Почти уже выиграл. Тут сообщение от Алекса. Предлагает завтра ночью в рейд. Я ставлю на паузу, пишу «можно». Он сразу звонит, довольный такой. «Ну что, малой, готов, значит, повеселиться завтра?» «Ага, как раз мамка отваливает на ночь». «Куда же?» «В чем я знаю, по своим мамским делам». «А бать твой где?» «Его тоже нет, он нынче на заработках». «Ну и отлично», — говорит Алекс. «Я фургон возьму и часов в семь вечера за тобой заеду». «Опять засядем под мостом». «Нет, я получше место нашел. На парковке молла самый верхний уровень наполовину без крыши. Там и встанем. Оттуда радио должно километра на три по городу пробивать. Многие окна почти напрямую простреливаются». «Ух ты, неплохо придумано». «А то, это у тебя голова всякими глупостями забита». А я тут за нас двоих инженерную часть прорабатываю. Мне становится немного стыдно. Я и правда обещал ему покрутить радиочастотную модель города, но все время откладывал, да так и не сделал. «Алекс, я правда собирался, извини». «Да ладно, Шу, что с тебя возьмешь?» — перебивает он. «Писатель твою мать!» Я вообще-то теперь думаю, что я немного больше поэт, чем писатель. И какая разница? «Ну, — говорю я, — поэт стихи пишет, а писатель книги. Короче, одно и то же, — обрывает он. Да вовсе нет, я же говорю, поэт пишет стихи. Ну да вот смотри, как правильно. Я стреляю, я стрелок, а ты пишешь, значит, писатель. Да пшел ты». Когда он просто подкалывает, я не особо обращаю внимание. Но когда вот так дурачком прикидывается, что хрен поймешь, серьезно он или нет, бесит. Алекс продолжает. «Эх, Шу, тебе, балбес, так повезло с шурупами в голове. Летаешь лучше военных пилотов. Тебе бы до ума себя довести, мы бы такой бизнес сделали. Я лучший стрелок в регионе, ты лучший гоночник. Да мы с тобой были бы лучшей командой в наших поганых землях. Знаешь, какие заказы бы брали? Лучший то, лучше это. Ты, Алекс, как Карлсон». «Чего?» «Ты как Карлсон, говорю, только злой». Какой еще нахрен Карлсон? Да пшел ты, опять придуриваешься. Да не знаю я никакого Карлсона. Откуда мне знать всех твоих знакомых? Это не мой знакомый. Все знают про Карлсона. Но мне все равно, по кому вы, молокосос, сейчас претесь. Я с другими малолетками, кроме тебя, не пересекаюсь. Похоже, и правда не знает. Или опять дурака валяет. Да ты что, ни разу не слышал про книжку эту. Детям же ее всегда покупают. Я похож на детей? «Ну, ты ж когда-то был маленьким. Ты думаешь, мне кто-то книжки притаскивал?» «Нет, у меня тоже этой книжки не было. Про Карлсона я только на прошлой неделе сам себе купил. Но я всегда про него знал. Чудил с пропеллером на штанах. Ладно, ты не читал, но ты ж слышал про него от других. Не было никаких других». Слышу, голос его почернел. Черт, меня дернул опять про детство. Все время забываю, что эта тема для него — минное поле. Я молчу? Алекс нет. Тебе лет-то сколько, дурачок? Четырнадцать, как и вчера. Здоровенный детина. Лучше б ты код для своего автопилота писал, чем стишки свои, и книжки еще детские покупаешь. Да на что мне автопилот, я сам пилот. И вообще тебя не поймешь. Что молокосос, то детина. Ты должен быть детиной, а сам молокосос. Про автопилот я же тебе объяснял уже. Шу, не дошло? Еще повторить. «Да ладно, ладно, знаю я, Ну, пока вроде ни разу не пригодился. Да знаю, я сделаю. Отшурши, когда пригодится, поздно будет». Я пытаюсь вернуть разговор на более безопасные рельсы. «Значит, паркуемся до закрытия молла, ждем на крыше парковки, потом рейдим, дальше сидим до обеда и сваливаем в общем потоке?» «Именно». Голос Алекса все такой же злой, но, похоже, он пытается успокоиться. «Мне пиво взять, чтобы перед сном отметить?» «Не надо. Я пару кристаллов взял». «Слушай, я не особо по кристаллам, ты знаешь. Уговорил». Алекс, похоже, совсем успокоился. «Возьми себе пиво. Кристаллов мне больше достанется». «Так что там за Калсон?» «Да тип такой, вроде тебя. С мотором и без тормозов. Летает туда-сюда и живет как хочет». «Это что, в детских книжках про такое пишут?» «Не верит Алекс». «Ну да». «Ладно, завтра после рейда отдыхать будем, расскажешь мне про своего Карлсона». Договорились.